Глава 14 О синих глазах и полосатых тиграх. Я резко обернулась на голос. Цирк закрывался, рабочие собирали магическую атрибутику и сворачивали шатры. Женщина, что меня окрикнула, находилась за сценой, на которой еще недавно резвились заводные нимфы. Жезлом она скатывала в рулон травяной ковер. Точнее, скатывала она его до того, как увидела меня, а теперь просто стояла с приоткрытым ртом и искрящей палочкой. Словно привидение увидела. А рядом с ней замер молодой помощник с длинными, чуть вьющимися светлыми волосами. Сама она тоже была кудрявой, миловидной, незнакомой, застывшей в удивлении, оцепеневшей. — Аня, это правда ты? — щурясь в темноте, — прошептала она растерянно. Я медленно выпуталась из рук Салливана и сделала шаг к ним. Парень так и стоял с тяжелой коробкой, забыв положить. Судя по фамильному сходству, это были мать и сын. «Я Ава, Аврора», — объяснила незнакомке. «А Аня обычно зовут мою мать. Те, кто хорошо ее знает». «Уф, конечно, дочь. А я уж...» Женщина с облегчением выдохнула. Обмахнулась рукой, словно вокруг жара было, а не мороз, и виновато улыбнулась. «Очень похожа, особенно сбоку. Я последний раз Анну видела лет двадцать назад, как раз в твоем возрасте, и уже решила, что из ума выжила от всех наших приключений. Вы близко знакомы с мамой? Передавай ей привет от Виктории». Она добродушно кивнула и пихнула парня в бок, чтобы тот все же поставил коробку. Думаю, Ане будет приятно узнать, что со мной и Аллом все в порядке. Виктории? Добревой. А после Росковой. Мы учились вместе, были соседками, а потом... Ох, богиня судьба всех помотала. Выдохнула она и поправила рабочую рубашку под распахнутой курткой. Но мы не жалуемся. Безопасность, кров и еда больше, чем я надеялась получить после всего, что натворила. Вы же умерли? — Я читала в досье, — не особо тактично напомнила женщине. — Погибли, оставив единственного сына сиротой. И Джорджина Кавендиш оформила над мальчиком магическое опекунство. — Да вот же я, вполне жива. — Сынок, поздоровайся, это дочь девушки, перед которой мы все в долгу. Деловито велела это Виктория. — Волшебницы, одолевшие Августуса Блэра. — Все-таки сынок. — А ведь он ровесник того Алекса Роскова, которого знала я. Они были неуловимо похожи. Светлые волосы, будто выжженные на солнце, ярко-синие сапфировые глаза. Этот юноша тоже был привлекательный, но все же другой. «Я ничего не понимаю. Ваш сын учится в академии? На моем курсе!» Выдохнула резко, переставая соображать. «Очень мне сейчас не хватало разума, Джилл». «Зачислен в сентябре этого года». Сзади послышалось движение, и плечо тролля коснулось моего. Он был рядом. «Ох, Академия! Нет, ты что-то путаешь. Такой роскоши мы не можем себе позволить. Не потому что бедны». Я слышала о квотах княгини Анны. Женщина подмигнула, намекая, что моя мама для нее куда больше, чем просто княгиня. Но я дала слово леди Кавендиш, тетке моего почившего супруга, что никогда не буду носить фамилию ее племянника и никогда не появлюсь в Петербурге и Эстерхазе. «Но вы здесь?» Я развела руки в стороны и окинула взглядом просторы городской площади. Искры закрывшегося цирка погасли, уступив улицу темноте. Вокруг еще витал запах жареных орехов, но этот постепенно растворялся в морозном воздухе. Последние посетители неспешно тянулись к воротам, покидая праздник. «Это гастроли!» «Случайность!» Женщина виновата всплеснула руками. «Я не смогла отказаться от такой хорошей подработки. Да и трудимся в основном по ночам, когда зрители расходятся. Не говори никому, ладно? Мы все равно уже уезжаем». «Зачем вы дали старшей леди Кавендиш это глупое слово?» Неудоумевала я, пытаясь нащупать важную ниточку, скользавшую сквозь пальцы. «Не просто так, конечно. Она выделила мне щедрую сумму». Помогла получить другие документы и умереть понарошку, а на самом деле скрыться вместе с новорожденным сыном. Это хорошо, конечно, что мамина подруга жива, здорова и вполне довольна жизнью. Вот только почему ее липовая смерть всплыла в досье нашего Алекса? И зачем старшей леди Кавендиш выдавать кого-то за своего воспитанника и чужого сына? В те смотные годы мы все наделали много ошибок. Покаянно выдохнула женщина, ежась на морозе и запахивая куртку. Я не хотела, чтобы на Али осталось клеймо человека, прислуживавшего Блэру. Боялась, что преданное мной братство решит отомстить. Господин Кеслер научил меня маскироваться и скрывать ауру, но этого было мало, чтобы начать с чистого листа. Я ухватилась за предложение Джины, как за спасительную соломинку. «Умереть для мира магии и навсегда разорвать связь с Росковыми», Тогда это было мечтой Ани. Ава. Ваш сын, он ведь у вас единственный, да? Выдала я обреченно. Нет никакой надежды, что их двое. И про одного, учащегося в академии, Виктория случайно забыла. Мое сокровище. Помощник. Я знала, что он вырастет хорошим человеком, несмотря на то, каким чудовищем был его папаша. Женщина ласково потрепала парня по светлой гриве. Теперь мы не Виктория и Александр, а Оливия и Ксандр. Но я все равно по привычке зову его алом Я въелась в парня глазами, разыскивая подвох. Единственный сын Виктории Добревой и Николая Роскова стоял передо мной в обнимку с тяжелой коробкой, пожевывая в пухлых губах высохшую соломинку. — Ксандр. — Александр. — ал Тогда ради святого морфа что за Алекс Росков учится у нас в академии? И за каким троллем он приглашает на бал влюбленных мою подругу? И если Джорджина Кавендиш, оформившая опекунство, ему вовсе не двоюродная бабушка, то кто? Я села в руках магистра. Это синеглазая порода. Наш академический Алекс говорил, что это фамильная черта всех Росковых. Такие глаза, напитанные морем, были и у его отца, которого он помнил только по фото. его бабки, трижды побывавшей замужем, и трижды овдовевшей, да так оставшейся бездетной. И последним ее мужем был Августус Блэр. — В чем дело, Аврора? Салливан развернул меня к себе. — Наш... Алекс... Росков? Я сейчас глупость скажу. Предупредила дрожащим голосом, чтобы магистр раньше меня не упал в обморок. Я почти уверена, что он сын Блэра и Джорджины Кавентиш. Его самый прямой наследник в шурховом мире. Если это так... Блэр говорил, что у него есть план. Куда отправиться после вас? Я даже моргать и дышать забывала, ошеломленная догадкой. И еще рассказывал, что легче всего подчинить дух юноши. Молодого, неокрепшего мага. Белокурая мамина подруга подошла ближе, с паникой в глазах вглядываясь в мое лицо. Слушиваясь в слова. Ее сын, наконец, поставил коробку. По сцене проползла сбежавшая от заклинателя змея в ярко-золотом ошейнике. Прошипела что-то сердито, пялись на нас во все свои желтые глаза. Липкий взгляд был тревожным, неприятным, но я не испугалась. В мире только что случилась вещь пострашнее. «Боги, боги, он там! Блэр, в академии!» Я судорожно соображала... до белых пальцев, вцепившись в отвороты магистрского пальто. Охранные чары слетели из-за купола. Он смог войти в теле Алекса, вернувшегося с каникул, не пряча след. «Августус. Там. С мамой. С артом Софи. Надо всех предупредить!» «Я отправлю теле Надо осторожно обнаружить мальчишку пока...» Салливан отлепил меня от своего пальто, и принялся закручивать в воздухе целый букет однотипных картонок. Тот тяжело поднимался в воздух, собираясь вот-вот раствориться и разлететься по адресатам. «Осторожно обнаружить! Это, конечно, славно! Но ведь Алекс может быть Софи! Кто знает, как далеко зашли ее попытки вызвать ревность в господине Макферсоне!» Я наморщила лоб, стараясь материализовать жезлом еще одну телемагограмму. «Самую важную!» — Ох, вот в чем не сильна, так это в дурацкой почте. — Ну уже давай! — упрашивала закружиться свою единственную на такую нужную записку. — Долети до Софии и уговори ее закончить свидание с Синеглазым Росковым, если она вдруг затянулась Там всего-то три слова было. «Алекс — это Блэр». Но картонка грузной птицы раскачивалась перед моим носом, не в состоянии набрать нужную высоту. Словно я в нее все собрание сочинений по теории магии запихнула. Сверху ярко полыхнуло. Я вздернула голову. — Тролль, побери. Магистр тоже выругался. Все его теле-магограммы разом загорелись и осели тлеющими бумажками на землю. Одна моя, как ламбикора с перебитым крылом, все еще дерганными толчками набирала высоту. — Ну же, давай! Я рубанула жезлом в воздух, закручивая картонку. И в ту же секунду в нее прилетел огненный сгусток, опалив край перед самым исчезновением избив сбив с траекторией. «Кто это был?» Магистр рявкнул на Викторию, но она шокированно мотала головой. Парень, тот, что настоящий Александр, растерянно выронил соломинку изо рта. А змея тем временем куда-то исчезла. «Идемте!» Я притянула магистра к себе за пальто и ткнула жезлом в свой пропуск. Чудесная особенность артовой печати — ее двустороннее действие. Телепорта возвращает в ту же точку, с которой было совершено перемещение. Очень полезно, если сбегаешь в Эстерхас из собственной спальни на запрещенный папенькой Мак-рок концерт. Мы вывалились с Рандером прямо перед целительским корпусом. Из открытого окна беспокойно верещала ламбикура, предупреждая об опасности. Да я уже и сама поняла, что наше смертельно опасное свидание ни чаем, ни какао в Лондоне не закончится. «Попробуйте еще раз». «Ни папы, ни крёстного нет в Академии», — потребовала у магистра, поднимая островы сонного крысолова с одним хвостом. «Эй, малыш, ты как из клетки выбрался?» Из куста выглянула мордочка второго. ты «Да твою твою-то, бабушку, кто выпустил животных?» «Квит!» — проорала в воздух, пока Саливан раскручивал новую порцию картонок. «Арчи!» — похоже, купол устал тянуть энергию уже из заповедника и сломал запирающие чары. «Все запирающие чары?» «И в лесу?» — нервно уточнил магистр, борясь с картонками. И мне тоже стало не по себе. «Судьба богиня!» Из темноты навстречу нам вышли два сапфирово-синих глаза. Почти таких же синих, как у обоих Алексов и моей Сажельки. Только эти принадлежали Сафору. И сейчас между мной и утробно рычащим тигром не было перегородки из заговоренных стальных прутьев. Но что пугало особенно сильно, настолько, что я вдруг судорожно стала выпутывать из рукава запястья с монетками-привязками, так это ярко-золотая леска, плотно обнявшая могучую белую шею. Я сжала свободную ладонь магистра, похолодевшей своей, намекая, что к троллю эти теле магограммы, никак не желающие разлетаться второй партией. И пора куда-нибудь уходить воздушным телепортом, пока я не активировала браслет. Но Салливан сосредоточенно смотрел в небо, читая формулу, и не видел плавно движущегося к нам тигра. Блеск синих глаз гипнотизировал. Из них на меня смотрел кто-то другой, не тигр. Животное сгруппировалось в готовности к прыжку, и сзади меня раздался грозный рык второго зверя. Я вжалась с Салливана, цепляясь одной рукой за троллью шею, а другой протягивая жезл к браслету. Хоть бы ни в вольерском, ни хвостами. Вихрь подхватил, закружил на сворохе не успевшихся разлететься записок. Из-за угла целительского корпуса выскочила сажель, скаля на своего суженого. — Боги, клыки? Откуда у моей девочки клыки? В клубах едкого серого дыма, в который внезапно обратился портальный вихрь, я едва смогла разглядеть, как яростно сплелись тигриные тела. Белые, черные, красные, опасный рык, визг, леденящий кровь. И все забилось серостью, выбрасывая нас саливанным по ту сторону телепорта. В обнимку мы стремительно вылетели на затянутую низким туманом землю. Вокруг медленно оседали телемагограммы, не нашедшие своих адресатов. Я закашлялась, выплевывая из легких едкий дым, и растерянно приблизила к глазам запястье. Привязки раньше так не работали. Иллюзия плавно сползала с браслета, являя мне грязную серость толстого металлического обруча. Я торопливо скинула гадость в руки и в ужасе поглядела на магистра. «Где мы, тролль, побери?» и кто подменил мои привязки.